Глава 35. Уже третью ночь я совершенно не высыпаюсь. То ли мне настолько непривычно теперь спать в комнате Акима, то ли настолько взволновало его предложение. Сон какой-то прерывистый, неглубокий, словно я и, уснув, не могу расслабиться полностью. Маме я позвонила только вчера, и даже начала не с главной новости. Сердце так и замирало, когда все выпалило. Мама обрадовалась, познакомиться с Акимом захотела. На работе, конечно, сразу же заметили, кто поискреннее вздыхали, обалдеть, камешек, а такие, как Татьяна, просто зеленели от злости и зависти и воротили лицо, а потом за углом чесали злые языки. Для меня же признаться, такое внимание оказалось тяжелым. Я не очень люблю быть в центре внимания, устаю от чужих эмоций. Они ложатся грузом на плечи и давят, вызывая постоянный дискомфорт. Не знаю, поскольку раз я просыпалась за эти ночи, то медленно выплываю из сна, то меня выбрасывает, словно рыбу на сушу. Но каждый раз меня к себе прижимая таким, согревая своим теплом. Когда сквозь сон, а когда и просыпается. И тогда... Мне становится уже не просто тепло, но даже весьма жарко. Но сейчас я понимаю, что нахожусь в постели одна. Достаю из-под подушки смартфона и прищурившись смотрю на экран. Четверть третьего ночи. Я понимаю, что Аким, скорее всего, встал в уборную, или, может, воды попить, спустился на кухню, но мне вдруг так холодно, становится в одиночестве так тоскливо, я переворачиваюсь на другой бок и укутываюсь в одеяло. Но пульс нарастает, и впасть снова в дрему не получается. Сползаю с кровати и натягиваю свой халат, замечаю, что светлой полосы под дверью уборной не видно. Выхожу из комнаты и тихо ступаю по спящему дому, спускаясь на кухню. Но и тут никого. Внутри копошится тот самый детский страх одиночества. Я большая и взрослая, я все понимаю, но ночь сама по себе химерное время, и странные чувства всегда набирают силу. Иду через широкую гостиную, приглушенную освещенную ночными светильниками, через сумрачный коридор в сторону кабинета Доровского. И действительно, он там. Об этом свидетельствует полоса света под неплотно прикрытой дверью и негромкий звук голоса. «Случилось что-то срочное, что ему пришлось работать ночью? Может, хотя бы кофе с бутербродом предложить ему сделать?» Я тихо подхожу и осторожно нажимаю на ручку двери. «Я понял», — говорит Доровский по телефону, стоя ко мне спиной. «Партия выдвигается сегодня, через час. Все будет, как условились. Да». Аким отключается от абонента и кладет телефон на столешницу, а потом резко оборачивается и замечает меня. «Олеся?» – его брови делают небольшое движение. – Что случилось? «Проснулась, а тебя нет», – пожимаю плечами. – Срочные дела? «Да», – кивает и делает несколько шагов ко мне. «Прости, пришлось отлучиться, но мы все наверстаем». Он улыбается, проходясь взглядом по моему телу, но я чувствую, что от него исходит напряжение и совсем не сексуальное. Иди в постель, малыш, я закончу и скоро приду, смотрит в ожидании. Хочет, чтобы я поскорее ушла, я это чувствую, и, чувство это наждачной бумагой, проходится по нутру. Нет-нет, я все понимаю, бизнес и все такое, но. Это но, оно, оно какое-то внутреннее. На ментальном уровне где-то царапает, чувствую, как под ложечкой появляется неприятная щекотка. «Может, тебе кофе сварить или что-то перекусить?» Немного смешавшись, предлагаю то, с чем изначально шла. «Нет, Зай, правда, я скоро. Иди». «Иди». Гонит, точно гонит. Обычно Аким ведет себя куда расслабленнее, даже когда я отвлекаю его от работы. А сейчас нервничает, я чувствую. Хорошо. Киваю, не желая надоедать. Ёжусь плотнее, запахивая шелковый халат, который, конечно же, совершенно не греет. Буду ждать тебя в спальне. И я уже намереваюсь уйти, как у меня сползает и падает пояс от халата. Он шелковый и развязывается сам по себе часто, а в петли я его вдеть забыла. Наклоняемся мы с Акимом одновременно, едва не столкнувшись лбами, и я успеваю заметить угол деревянного ящика сбоку рабочего стола Доровского. Крышка ящика сдвинута, а внутри что-то темное. Подчиняясь порыву, я подаюсь вперед и сталкиваю крышку. В ящике оружие. Восемь ровненько уложенных валетом автоматов Калашникова и рядом с топочкой столько же магазинов. Чёрт! За ребрами струится холод, горло пересыхает. Я поднимаю глаза на Доровского, потеряв дары речи. «Олеся!» Предупреждающе хмурится он, а потом перехватывает мою руку, когда я уже хочу коснуться ствольной коробки, чтобы убедиться, что мне не показалось, что серийные номера затерты. Хотя сейчас это и не особо важно, собственно. Ты обалдела! Еще твоих отпечатков не хватало там. Откуда у тебя арсенал, Аким? Внимательно смотрю ему в глаза. Ящик АК-74 не будет просто так лежать у обычного бизнесмена под столом. Еще и с потертыми номерами. Ни хрена себе училка, его брови взлетают. Откуда ты знаешь, что это за автомат? Ты часом не из ФСБ? А тебе страшно стало, прищуриваюсь. А тебе? проговаривает медленно. Замолкаем оба. Медленно, но верно до меня доходит осознание, что... «А что, если мое первое впечатление о Доровском было верным? Что, если он совсем не незаконопослушный бизнесмен?» «А должно быть?» «Стараюсь держать голос и продолжать удерживать его взгляд». Раскакивает жуткая мысль, что из этого кабинета я уже могу и не выйти, как когда-то не дошла домой после школы. Никто особо-то и не хватился. «Конечно, нет, Олеся». Он усмехается, но так как-то легко и мягко, что воздух вокруг будто теплеет и разряжается. Мышцы спины у меня немного расслабляются, внутренняя интуиция шепчет, что Аким для меня не опасен. Но я бы послушал, откуда у тебя такие познания об оружии. Моя бабушка была снайпером во время Великой Отечественной, говорю чистую правду. Ловлю себя на том, что кручу пальцами левой руки помолвочное кольцо на безымянном пальце правой. Много мне в детстве рассказывала и стрелять научила. На даче у нас тир небольшой был». «Ну, вау!» Похоже, он искренне впечатлен. «Достаточно подробностей обо мне, складываю руки на груди. А теперь я послушаю, откуда это у тебя. Чем ты все-таки занимаешься, Аким?»